Детектив залилась серебристым смехом. — У тебя замечательное чувство юмора, Уиври. Как если бы ворприширианцы были аборигенами этого клочка дикости. — А те, кто заковал вас, они тоже с... ворплиша? — поддержала разговор оверли Не будь смешным. Они смесь богов, липников, эрвальдов, глимпов и пут знает кого еще. Фомберч позвенела наручниками и жестко добавила. — Нам лучше бы быстрее что-нибудь сделать с этими цепями.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 Ничего менее эффективное, чем подлинная космическая катастрофа, не может быть одобрена настоящими ценителями многомерных постановок. На крыше послышались тяжелые шаги. По ней топало что-то очень массивное. Голос фон Бердж был полон ледяного спокойствия. «Ну а теперь, Виври, это, конечно, правда, но мы, вор пле гордимся своим хладнокровием перед лицом опасности. Но сними с меня эти проклятые цепи, пока не стало слишком поздно!»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 Разновидность патента Конценбурггера и Макилхини, пробормотал Оверли. Детская забава. Он насупил брови, и осторожно ввёл отмычку в широкую скважину для ключа. Быстрее, у уеври, крикнула Фомберч. Оверли вытер выступившую на лбу испарину. Замок хитрее, чем кажется на первый взгляд, оправдаясь, крикнул он в ответ. Видимо, в нем используется двухоборотный кулачок. Звук шагов уже переместился с крыши на лестницу.